Глава 10. Выйдя от Марины, сыщицы больше всего на свете захотелось умыться. Ощущение липкой грязи на лице и всем теле было таким сильным, что Мариша даже извлекла из бардачка упаковку влажных салфеток и принялась со стервенением протирать ими лицо, руки, шею и вообще все те участки тела, до которых могла добраться. Ну и баба, повторяла она про себя, да чего же противная? В конце концов, Мариша успокоилась. Прикосновения влажной ткани охладили ее кожу, а способность медитировать и расслабляться в любом месте очистила и ум. И Мариша решила, что Марина свое еще получит, тут не сердиться надо, а пожалеть стоит женщину. Вопрос в другом. Куда теперь отправиться, чтобы найти Михасика? После всего услышанного Мариша была бы очень даже не против побеседовать с Борисом. Но как его отыскать? Мать Наташа поклялась всем самым для себя святым, Надо понимать, только что доставленным из квартиры дочери холодильником Bosch, что не знает, как найти Бориса. Номер его телефона наверняка можно было найти в списке вызовов, поступивших Наташе на ее смартфон, но последний сейчас находился в руках у полиции. И значит, либо следователь найдет Бориса сам, либо выяснит, что сделать это невозможно. Можно было наведаться в этот «Ливерпул», В сети местечко с таким названием нашлось, и часы работы были указаны. Но Марина говорила, что Борис появляется там во второй половине дня, уже после пяти часов вечера. Сейчас же не было еще и десяти утра. И пока Мариша размышляла, куда бы ей отправиться дальше, была у нее на этот счет одна идея. Ее сотовый завибрировал. Звонила Юлька, голос у нее был обиженный. «Тебя где носит?» – спросила она у Мариши. Я по делам отъехала. «Мы же вчера с тобой договаривались, что вы со света посидите с малышами». «Серьезно? Договаривались?» «Не притворяйся идиоткой. Я сказала тебе, что мое здоровье требует курса процедур. Объяснила, что для их получения необходимо сдать анализы. Даже точное время назвала. Могла я рассчитывать на каплю твоего сочувствия?» «Могла». Мариша стала стыдно. «Ну, в самом деле, что она за старшая сестра такая?» что даже не может посидеть с племянниками. «Ну вот, а в результате с детьми был вынужден остаться Коля, а мы хотели поехать вдвоем, чтобы на месте все обсудить». Юля была взвинчена, она почти кричала. Мариша это совсем не понравилось. Такой вот она была человек, не любила, когда на нее орут из-за ерунды. Коля же смог остаться с детьми? Смог. Юля сдала свои анализы? Сдала. А все остальное — это нюансы. Но Юлька с каждой минутой заводилась всё сильней. Были упомянуты родственники с Маришиной стороны, которые тоже отличались удивительно безответственностью. Так что Мариша было в кого пойти своим несерьёзным отношением к жизни. Чувствуя, что сейчас они поссорятся, Мариша торопливо произнесла. «Юля, я сейчас не могу говорить, потом перезвоню». И отключилась. Вот так. Домой в ближайшее время лучше не соваться. Не то, чтобы Юля была такой уж злобной, Просто у нее были свои пунктики, которые она очень трепетно берегла и всегда старалась им следовать. В частности, Юля была настроена на то, чтобы все шло так, словно этот мир вертится вокруг нее самой, ее детей и ее мужа. Ну а кто же, спросите, этого не хочет? Но разница заключалась в том, что Юля не просто этого хотела и требовала, но еще и умела добиваться. А когда у нее не получалось, то получалось, то чему Мариша только что стала свидетельницей. Скандал. Настроение у Мариши слегка испортилось. Но не настолько сильно, чтобы опустить руки и забыть о том важном деле, которым она занималась. Усилием воли Мариша переключилась обратно со своей вздорной кузины на поиски Михасика. С каждым часом у нее были все более серьезные подозрения, что Михасика забрал бывший любовник Наташи, Борис. Прислал за малышом няню, которой Наташа и вручила ребенка. Что случилось потом, Мариша в толк взять никак не могла. Зачем Борису понадобилось убивать Наташу, коли уж он собрался строить семью с ней и Михасиком? Или Марина что-то неправильно поняла со слов своей дочери? Возможно, Борис хотел забрать одного лишь ребёнка, а Наташа была ему совсем и не нужна? И чтобы не поднимала шум, пристрелил последнюю. Но всё равно получалось как-то странно. И потом, ведь ещё есть Гена, про него тоже нельзя забывать». Он тоже почему-то совсем недавно вспомнил про Наташу и сделал это одновременно с Борисом. Мариша была убеждена, что драку возле детской площадки устроили Гена с Борисом. И, пожалуй, вот это и было самое странное. Как ни крути, а по времени и в пространстве эти трое были разбросаны весьма основательно. Наташа вышла замуж. Борис сел в тюрьму. Гена наверняка тоже нашел себе множество новых дел и интересов, И вдруг все трое снова сходятся в одной и той же точке на детской площадке. Что это? Случайность? Или чей-то умысел? Если не могу пока добраться до Бориса, тогда надо повидать Гену. Сделать это было не так уж и сложно. Мариша позвонила в Антей и, изменив голос, притворилась скандальной покупательницей с претензиями на негодный товар. «Нет, я желаю беседовать с вашим хозяином!» верещала она в трубку таким тонким голосом, что у нее даже запершило в горле. «После одной ночи на белье из вашего магазина у меня, у моего друга, по всему телу пошла ужасная сыпь. Врач, который осматривал нас, сказал, что это реакция на какие-то химические вещества». «Ну почему вы решили, что это от нашего белья?» «Так сыпь пошла узором. Тем же самым узором, который был и на простыне, и под одеяльниках, и подушках. Теперь я вся в разводах, и мой друг тоже. А мы работаем с ним в одном коллективе. У него жена». Она тоже работает с нами. Как вы думаете, можем мы появиться на работе, такие оба, в одинаковых узорчиках? Это какое-то недоразумение. Лепетали на другом конце трубки. Вы первая, кто предъявляет нам подобную жалобу. А я вот встречусь с вашим директором, и пусть он мне прямо в мое изуродованное вашими дурацкими узорами лицо скажет, где он берет такое барахло, почему дерет с людей за некачественный товар такие деньги, и зачем он разрушает чужие семьи. Зиновия, которую в конце концов передали Маришу, тоже ее по голосу не узнала. Да и неудивительно, Мариша так старалась, что надсадила связки и теперь могла лишь шипеть. Тем не менее, она не сдавалась и повторила историю с пачкающимися узорами. Сначала Зиновия пыталась выгородить Гену, но сдалась после того, как Мариша пригрозила ей, что пойдет в суд, если ей не позволят побеседовать с господином директором лично. «Хорошо, я передам ему ваши требования». «Хотя и не понимаю, чем может помочь вам наш генеральный директор. В конце концов, все поставки сейчас курирует совсем другой человек, Сергей Петрович. Я могу вас связать с ним, но Мариша не хотела Сергея Петровича. Она настаивала на общении с хозяином, и точка. Я спрошу его мнение». Зиновия перезвонила снова через несколько минут и холодно произнесла. «Ждите. С вами свяжутся в ближайшее время. Если этого не произойдет, я иду в суд. У меня есть товарный чек» и свидетели, и запись в медицинской карте. Так что не отопрётесь, я вас засужу, разорю. Вы закроетесь и никогда в жизни уже не сможете портить приличным людям их личную жизнь». Гена перезвонил ей спустя четверть часа. Голос у него был суровый и деловой. «Значит так, дамочка», — заявил он, — «можете идти хоть в суд, хоть к самому чёрту. Но я вам так скажу. Бельё у нас отличное. И если вы с вашим любовником...» Мариша не дала ему продолжить. «Гена, стоп! Я совсем не склочная покупательница. У меня есть для вас сообщение от Наташи». «Наташи?» – растерялся мужчина. «Какой еще Наташи?» «За мужестве Чеботаревой. Уверена, что вы без труда ее вспомните». Последовала продолжительная пауза, а затем Геннадий произнес. «Ну, допустим. И что она хотела мне передать? Сообщу при личной встрече. Ерунда какая-то». То она меня видеть не хочет, а то сама ищет встречи. Хорошо, я согласен. Где и когда встречаемся, и как я вас узнаю? Мариша никак не ожидала, что договориться с Геной о встрече будет так легко и просто. Но он, как подлинно деловой человек, умел беречь свое время и не тратил его на бесплодные пререкания. Через час на технологическом институте вас устроят? Годится. Я высокая блондинка, и на мне будет черная с белыми узорами пончо из альпаки. Понял. И в трубке раздались короткие гудки. Да, Гена в первую очередь был человеком дела, чуждым всяких сантиментов. Это Мариша поняла, еще толком даже не познакомившись с ним. А тем временем следователь Милорадов, оставленный Мариша в покое, наконец-то торжествовал. У него появилась новая информация по делу об убийстве молодой женщины на Свердловской набережной. Идея о нападении на Наташу с целью сексуального контакта появилось у следствия еще вчера. Сразу после осмотра поступившего к ним тела эксперты осторожно высказались в пользу того, что у покойной незадолго до смерти были сексуальные отношения с мужчиной. В принципе, ничего странного. Покойная была замужем. Но сейчас появились первые подозрения о том, что имевший место сексуальный контакт не имел никакого отношения к мужу потерпевшей. Уже сейчас можно сказать, что она занималась сексом за несколько часов до смерти. Возможно, даже за несколько минут до того, как была убита. А ведь её муж весь день был на работе, с женой разминулся буквально в дверях. Выходит, дамочка развлекалась в его отсутствии с кем-то другим, кто и мог её прикончить. Прямо из тёплой кроватки получила пулю в лоб. «Кстати, насчёт пуль», — замялся эксперт. «Тут тоже загвоздка. Ни одна из этих трёх пуль не могла послужить причиной смерти потерпевшей». «Как это? Три пули, все в голову?» После такого никому не выжить. Но дело в том, что жертва на тот момент, когда в неё стреляли, была уже мертва. Хочешь сказать, что стреляли в труп? Именно это я и хочу сказать». Милорадов ошарашенно смотрел на эксперта. Такого поворота событий он не ожидал. «И чего же она тогда умерла?» «Была убита», — поправил эксперт. «Всё-таки убита. Версия всего одна. Черепно-мозговая травма. Рану на голове мы обнаружили сразу» как только начали осматривать труп. Но сначала подумали, что женщина ударилась, когда падала на набережную мертвая, Всё-таки там всюду гранит, выступы, ступени. Могла удариться. Но при более детальном исследовании поняли, что, скорее всего, случилось совсем наоборот. Сначала жертва получила удар по голове, а потом уже упала. И получила три пули. Для страховки он в неё их выпустил, что ли? Эксперт пожал плечами. «Делать выводы — это твоя работа. «Мое дело предоставить тебе факты. Промежуток по времени между ударом по голове и выстрелами минимален. Возможно, все произошло одновременно. Просто камень или чем он ее там тяпнул по голове, водолаза на дне не вы или не нашли, или не обратили внимания. Мало ли камней валяются, всех точно не соберешь. Ну что же, спасибо тебе». И Милорадов задумался. «Как новая информация может отразиться на судьбе романа? Скорее всего, положительно». Если свидетель того, что кто-то, похожий на Романа, стрелял в потерпевшую, у следствия имелся, то свидетеля, который бы видел, как кто-то, опять же, похожий на Романа, бьет жертву по голове, нет. Описание нападавшего можешь составить, рост, телосложение, пол и возраст не желаешь узнать. А ты и такое можешь сказать. Боюсь, что не в этом случае. Невская водичка сыграла против нас. Если на теле и были какие-то следы убийцы, то они все смыты. «Могу лишь сказать, что убийца был выше среднего роста, правша, физически сильный человек. Но вот его пол... Тут уж, прости, ничего не скажу». «Ну а насчет изнасилования?» «Никакого изнасилования не было. Ну ты же сам говорил, сексуальный контакт». «Да, контакт был, но на сугубо добровольной основе. Я осмелюсь даже предположить, что покойная успела получить перед смертью свое последнее удовольствие. Конечно, Милорадов был рад за нее». Но это опять же сводило на нет все его попытки вытянуть Романа из той бездны, в которую он погружался все глубже. Ревнивый муж достал свою жену в момент Адюльтера с ее любовником. Жену прикончил. А любовнику повезло больше, он сбежал. Черт, разозлился на самого себя Милорадов. Права все-таки бабенка была. Придется искать двух бывших хахалей нашей покойницы. Глядишь, один из них и окажется тем самым, что осчастливил бедняжку перед смертью. Мариша не сразу признала в рослом здоровяке того самого подушечника Гену, которому назначила свидание возле станции метро «Технологический институт». В ее представлении успешный бизнесмен должен был быть каким-то более видным. А этот щеголял в поношенных ботинках, какой-то серенькой курточке, побрит был так себе, и даже джинсы у него были именно потертые временем, а вовсе не рукастым портным в заводском цеху. Когда мужчина к ней подошел, то она долго не могла поверить – что он и есть тот самый Гена, который был ей нужен. Но того, казалось, такой прием совсем не смутил. «Выкладывайте, что Наташа просила мне передать. У меня дел на сегодня запланировано много, а времени в обрез». И все же, несмотря на острую нехватку времени, он нашел возможность с ней встретиться, едва только лишь она заговорила про Наташу. «Верно, люди говорят, старая любовь никогда не ржавеет». «Видите ли, Наташа ничего для вас не передавала». «Это ещё что за подстава?» — удивился Гена. «Полиция к вам ещё не обращалась?» «А чего у меня полиции делать?» Моментально напрягся Гена. «Все документы у меня в порядке, накладные, приходники. Отчёты в налоговую сдаю вовремя. Даже доход свой не особо занижаю». «По поводу Наташи вам не звонили?» «Нет. А что случилось?» «Дело в том, что она погибла, убита. И в убийстве подозревают её мужа». Гена был сражен этой новостью на повал. У него даже нижняя челюсть отвисла. И глаза выпучились из орбит до такой степени, что Мариша даже начала опасаться. Как бы вовсе не вывалились. Но нет, обошлось. Глаза Гены вернулись обратно. Он ими поморгал, а потом уставился на Маришу. «Дамочка, что за шутки?» «К сожалению, никаких шуток. Хотите, позвоните Марине, матери Наташи. Она вам повторит то же самое». «Нет». Вероятность такого разговора напугала Гену еще больше. Похоже, с Мариной он был знаком лично и, усугубляя знакомство, отнюдь не рвался. «Вот ведь какая история!» – растерянно произнес он. «Как чувствовал, не нужно мне было в тот блудняк вписываться. Я всегда, когда чувствую, что хреново будет, так оно и получается. Вы это про что? Слушай, Гена внезапно перешел с Мариши на ты. А давай посидим, помянем Наташку. А как же твои дела?» «Да шут с ними, с делами!» – махнул рукой Гена. «Тут такое дело! Она же мне не чужая была, Наташка-то!» Ресторан, куда он привёл Маришу, оказался вполне себе фишенебельным. Тут с интересом посмотрели на Генины разношенные штиблеты, придирчиво изучили его куртку и, кажется, засомневались, стоит ли пускать такого клиента. Но Гене и дела не было до того, какое впечатление он производит на метрдотеле и официантов. «Водки тащите!» – сказал он, ни на кого не глядя. «И закуску!» «Да быстро шевелитесь, человека поминать будем!» «Женщину!» Официанты все еще колебались. Мариша пришлось строго взглянуть на них, только тогда они зашевелились безошибочным халдейским чутьем, признав Марише платежеспособную личность. «Да, такие вот дела», — произнесла она, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Говоришь, померла Наташка-то. А ведь я на ней одно время даже жениться собирался. А чего не женился? Так развестись сначала нужно было» а жена заортачилась. «Куда, — говорит, — собрался, дурень? Сиди ровно. Меня-то, — говорит, — ты, по крайней мере, знаешь. А Тафиф еще неизвестно, как тебя мурыжить станет. Значит, твоя жена все знала про Наташу? Ну, когда мне жениться на Наташке приперла, ясное дело, я крольчонку все рассказал». Мариша сделала себе в мозгу отметочку. Выходит, имелся в жизни гены некий крольчонок, а эти зверьки, несмотря на кажущуюся невинность, В поисках пропитания очень даже больно кусаются. Но Гена, не замечая задумчивости своей собеседницы, продолжал изливать душу дальше: Крольчонок, у меня умничка ни разу мне за всю нашу жизнь плохого совета не дала, что в бизнесе, что по жизни. Что она говорит, все правильно потом оказывается. Да я и сам чувствовал, что не надо мне с Наташкой связываться. Мутная она была какая-то девка. Еще не факт, что пацан этот у нее от меня родился. «Значит, Наташа тебе сказала, что Михасик — это твой ребёнок?» «Пока что рассказ Гены совпадал со словами Марины, матери Наташи?» «Сказала, да. Только я не очень-то ей поверил». «Почему?» «Она ведь не только со мной одним встречалась. Были у неё и другие кавалеры. И ты знаешь, кто?» «Ну, первый этот роман, за которого она в итоге замуж выскочила. Не знаю, что он там из себя представляет. На вид полнейший подкаблучник и неудачник. А второй?» Второй в Наташке было себя видны, только на деле-то бандит, и ничего больше. Так уж и бандит. Ну ты мне поверь, важно кивнул головой гена. Я этих ребят в 90-е повидал, достаточно. Вот от него у Натахи вполне пацан мог получиться. Похоже, они, словно две капли воды. В голосе Гены прозвучала печаль. Кажется, он был совсем не против, чтобы мехасик был бы похож на него, а вовсе не на какого-то там другого мужика. «А у тебя, твоего крольчонка, дети есть?» «Нет, не получается у крольчонка мне крольчат настругать. И снова печаль в голосе. Мариша начала понимать. Денег у Гены полно, интересов особо никаких. Весь смысл таких мужиков в том, чтобы оставить накопленное и заработанное честным трудом своему наследнику или наследникам. «А кому тут оставишь, если крольчонок не может, а у Наташки пацан на другого мужика похож?» К пору было Гене посочувствовать, но Мариша что-то не торопилась это делать. «Если не даёт человеку бог детей, значит, есть за что. Так ты приезжал к Наташе и ребёнка её видел, да? И даже драку у неё под домом устроил. А дрался зачем? А чего он ко мне первый полез? Я к пацану с душой, машину купил, между прочим, не самую дешёвую. А этот с пустыми руками припёрся и ещё понты передо мной гонит. А кто он такой?» Какое право иметь так себя со мной вести? Вот ты тут говорила, что у нас белье плохого качества. Забей. Это я просто, чтобы до тебя добраться. Так меня эти слова прямо как ножом по сердцу полоснули. Да я каждую ниточку, каждую наволочку как родную знаю. Ты вот думаешь, одеяло наши, подушки там и впрямь итальянские. Уже не думаю. И правильно. Потому что все наше, отечественное. Я и пух, и перья добывал, по птичникам мотался, договора заключал. Овечья шерсть из Калмыкии идет, хлопок из Узбекистана. Знаешь, сколько я пота пролил и сил потратил, пока все заработало как надо. А по первому времени я все на себе тащил, и нитки вез и станки потом, чтобы ткани самому делать, покупал. Мотался по винтику, по железочке. И краска своя днями не спал, пока химика толкового не нашел, не успокоился. И узоры мне одна выпускница Мухинского нарисовала за несколько походов в ресторан, и поездку в солнечную Болгарию, Мариша поняла, что верно раскусила этого человека. Это был маленький трудяга, безустанный двигатель отечественного бизнеса. Сколько их, таких предпринимателей, удачливых и не очень, молодых и в возрасте, с образованием и без. И все они наши родные русские люди, которые очень хотят работать, чтобы родина их становилась с каждым днем краше, и труды бы их не пропадали зря, а приносили бы радость людям, Опять же, нашим, родным, своим. А этот, передо мной пальцы гнуть вздумал, наволочками меня попрекну А откуда он узнал, чем я занимаюсь? Верняк, что ему Наташка про меня разболтала. Нет, ненадёжна она была баба, хоть и красивая. Про покойников нельзя плохо говорить, но я всё же скажу. Скажи, а как вообще получилось, что вы с этим типом одновременно у Наташи возле дома оказались? Наташка нас позвала. «Сама?» Ага. Я, когда от неё сообщение получил, в первый момент глазам не поверил. Она ведь мне сама объявила, что прерывает наши отношения, поскольку выходит замуж и знать меня больше не хочет. «И она тебе написала СМС с приглашением?» «И этому, своему бандиту тоже». «Как?» «И ему тоже?» «Ага», — кивнул головой Гена, перед которым уже давно стояли водка и целый поднос с закусками. «И знаешь, что смешнее всего? Приглашение она нам с лебедем послала». «Это верно. А из себя полнейшую непричастность корчила. Мол, я не я и знать ничего не знаю». «А Лебедь это кто?» — не поняла Мариша. «Лебедев его фамилия. А кличка Лебедь. Этот ее бандит и есть. Борис Лебедев. Так тебе понять не будет». «Наконец-то хоть какая-то конкретная информация о Борисе». Не зря Мариша потратила свое время. С трудом скрывая радость, Мариша спросила. И Наташа отрицала, что это она вас двоих пригласила прийти. «Да она это...» — махнул рукой Гена. — Больше-то некому. Сообщение с её старого номера пришло. Нового я и знать не знал. Она его сменила, когда в замужество своё ударилось. Наташка приглашение написала. Больше просто некому. Гена даже не сомневался в своей правоте. Таким людям сомнения вообще не свойственны. А вот Мариша снова задумалась. Если Наташа и впрямь не посылала сообщение с приглашением своим прежним любовником, то кто тогда их послал? Не иначе, как человек, близкий к семье Наташи и Романа. Никто другой не мог знать обстоятельств их дел и одновременно еще иметь доступ к старой сим-карте Наташи. Чувствуя, что из гены можно и еще чего-нибудь выжать полезное, Мариша вновь сосредоточилась на своем новом знакомом.